Зоя. Диссертация шла успешно, защита готовилась через месяц. Замглав врача института по лечебной части уезжала с мужем за границу. Поползли слухи, что готовится замена, непонятно из своих или из пришлых. Потом заговорили, что кандидата два. Один молодой ординатор, талантливый, но неопытный, и к тому же рисковатый, не очень умеющий ладить с людьми. А второй Зоя сразу не поверила, ее любовник. Шептались, что лучше бы он, человек возрасте, опытный, хорошего мягкого нрава, неконфликтный и справедливый. Зоя была ошарашена. Кто-кто, но этот неудачник? Что его в жизни интересует? Разве он достоин? Работает спустя рукава. Честолюбие не грамма. Да и какой из него руководитель? Из него же можно веревки ведь. Даже защититься за все время не удосужился. Где справедливость? И Зоэ написала письмо главврачу и копию в райздрав. Объяснила все спокойно и аргументированно, про всех объективно. И про то, кстати, что тот молодой за операции деньги берет, не брезгует, об этом знает все отделение, разве утаишь? У больных языки по колено. Но попасть все равно хотели к нему. Хирург он и вправду был от Бога, и про своего, он с его мягкотелостью в два счета развалит всю больницу. Зою вызвал главный, немолодой и опытный мужик, в прошлом партийный выдвиженец, слушал ее очень внимательно. «А теперь конструктивно», — сказал он. Зоя растерялась. «В каком смысле?» «В смысле, кого вы предлагаете? Может быть, лучше человека со стороны?» «Не думаю», — покачала головой Зоя. «Надо своего войска, коллектива, чтобы человек тонко понимал нашу специфику». «Ну и какие мысли на этот счет?» усмехнулся он. Зоя совсем растерялась. «Кстати, а как ваша кандидатская?» осведомился он. Зоя объяснила, что через месяц будет готова выйти на защиту. «Ну-ну», — кивнул он. «Спасибо за неравнодушие». Зоя кивнула и вышла из кабинета. Через месяц Приказом Зоя была назначена замглавврача по лечебной части. Должность хоть и административная, но не хозяйственная. Медицина на первом месте. Кстати, кандидатскую она успешно защитила. Ни одного черного шара.